Глава 60. Около полудня Тефен позвонила в бригаду Жандармерии. У нее со вчерашнего дня нет никаких известий от соседей, очень близких друзей, которые попросили присмотреть за их ребенком. Она очень беспокоится. В последнее время соседи не ладили. то и дело вспыхивали ссоры. Сквозь перегородку между квартирами было слышно, как они ругаются. Вчера, после очередной ссоры, Летиция вообще ушла, хлопнув дверью. Ее муж уже несколько недель пребывал в депрессии, а ее поведение отличалось крайней взвинченностью на грани паранойи. И муж это выносил все труднее и труднее. Вчера, после очередного бредового скандала, который закатила мать, их семилетний сын убежал из дома лейтенанты шапюи и Делануа могут подтвердить что психическое здоровье Летиции пошатнулось и отношения в семье были весьма натянутыми когда ребенок нашелся ссоры обрели новый характер и супруги бросились обвинять друг друга что и спровоцировало уход летицы к этому прибавилась еще одна проблема позже вечером в дом к брюнелем Явились два лейтенанта полиции, чтобы задать хозяину дома несколько вопросов по поводу смерти одного из их друзей, и Давид был вынужден поехать с ними в префектуру. Своего сына Мило он доверил им, чтобы они присмотрели за ним до возвращения матери, и отдал им ключи от дома. Летиция вернулась около половины девятого, и, обнаружив, что дом заперт, естественно, позвонила в дверь к соседям. Когда Тифен открыла дверь, она нашла свою подругу в крайне плачевном состоянии. Глаза красные, лицо осунулось, вид измученный, настроение ужасное. Тифен сказала ей, что ее мужа увезли в префектуру давать показания по поводу смерти Эрнеста. Эта информация повергла Летицию в панику, и она потребовала, чтобы ей дали ключи Давида, потому что ей надо войти в дом. Тифен отдала ей ключи. и успокоила насчет Мило, который мирно спал на втором этаже. Летиция предпочла до завтра его не будить. Она сразу же ушла к себе. И больше никаких известий ни о ней, ни о ее муже. На другом конце провода ей ответили, что Давид и Летиция уже взрослые и никому не обязаны сообщать о своих передвижениях. Прошло всего несколько часов, и говорить об исчезновении пары еще рано. Стефан возразила, что была убеждена, кто-нибудь из них обязательно зайдет к ним утром, чтобы забрать мальчика и отвезти его в школу. Такси Давида стояло на соседней улице, но когда она позвонила в дверь к Брюнелям, ей никто не открыл. К тому же ни тот, ни другая не отвечали на звонки, ни на домашний, ни на мобильный телефон. Если полиция по-прежнему не может ей помочь, Можно ли хотя бы узнать, был ли Давид на допросе и когда ушел домой? Ее попросили подождать несколько секунд. Потом ответили, что Давид вышел из префектуры поздно вечером. Тифен снова забеспокоилась. Почему он не известил, как обещал, что его отпустили домой? Почему никто из родителей на утро не пришел за мальчиком? Жандарм сказал ей, что если она хочет подать заявление о пропаже, Ей надо явиться в комиссариат полиции или в ближайшую бригаду жандармерии. Стефан его поблагодарила, отсоединилась и приготовилась к выходу. Чем быстрее все откроется, тем раньше можно будет зачеркнуть все это и вернуться к нормальной жизни. Необъяснимое исчезновение супружеской пары, которая должна была объявиться, чтобы хотя бы увидеться с сыном, взбудоражило полицейских. Их подхлестнуло депрессивное состояние Летиции. Лейтенанты Шопюи и Делануа подтвердили, что психологически она была на грани срыва. До дома Брюнелли Тифенса сопровождал отряд из двух полицейских. Тифен действительно видела, как Летиция входила в дом. Она подтвердила свое заявление без тени сомнения. Последний раз она видела соседку, когда та вставляла ключ в замочную скважину и потом входила в дом. После безуспешных попыток дозвониться и достучаться до Брюнелей полицейские решили вызвать слесаря. Через несколько минут они вошли в дом. Предположение о самоубийстве быстро подтвердилось. Более того, в глазах лейтенантов Бона и Петронинки Самоубийство Давида послужило доказательством его вины. Что же до Летиции, то была она соучастницей или просто наблюдателем. В любом случае, она, видимо, не вынесла тяжести содеянного, неважно, ею или мужем. Вернувшись домой и узнав, что мужа забрали в полицию, она в состоянии депрессии, видимо, сильно запаниковала и совершила непоправимое. Об этом говорят слова, написанные ее рукой и оставленные на столе. Когда же Давид вернулся домой, земля разверзлась у него под ногами. Он сразу увидел безжизненное тело жены, мольбу о прощении, адресованную ему, и рассыпанные по ковру барбитураты. Допрос, видимо, исчерпал его силы. Страх оказаться замешанным, вернуться в тюрьму. А дома его ждали новости, сквернее некуда. Жена покончила с собой, а патрон только что уволил его, судя по сообщению на автоответчике. Он потерял все. И тогда, не умея пересилить то, что пересилить невозможно, он выбрал смерть.